Глава вторая. Вечер секретов. Отель проводила Вильяра взглядом и вернулась на свое место. Надо посидеть немного, чтобы не столкнуться с женихом на лестнице. Комнаты у будущих супругов смежные. Дракон попался впечатлительный, а у нее еще покалывает плечи. Так случалось всякий раз, когда магия испытывала на прочность человека, заключившего договор с Айшала. Хотя и Бога, и того, кто призвал его на помощь, давно не было среди живых. Сила терзала преемников, обычно самого младшего мага в семье. Несколько раз Атель видела себя в такие моменты в зеркале и понимала тех, кто не мог смотреть на нее. От дракона, правда, ожидала большей стойкости. Но выбирать все равно не приходилось. Выжмет все возможное из того, что предоставили боги. Усмехнулась и покачала головой. Из того, что она сама пожелала у них взять. Вздохнула и не спеша пошла в спальню. Не мешала бы тоже привести себя в порядок. Какая-никакая, а все-таки свадьба. Не такое частое событие в жизни. Подоспевшая служанка помогла облачиться в небесно-голубое парадное платье, собрала волосы Атиль в высокий хвост и застегнула ожерелье из горного хрусталя. «Вы просто красавица!» — довольно заключила она, когда хозяйка стала придирчиво оглядывать отражение в зеркале. Невеста кивнула. Магия затаилась, и сейчас Атиль сама себе казалась симпатичной. обычной девушкой, без лишних умений и забот. Платье подчеркивало бледную кожу и делало выразительным взгляд в темных глаз. Декольте, хоть и не было глубоким, привлекало внимание. А Тель вспомнила, как смотрел на нее Реддик на последнем празднике и улыбнулась. Да, это платье, безусловно, красит ее. Как знать, может дракон тоже приглядится и, несмотря на страх, охотно пойдет в постель. От него не нужно любви. Только ребенок. «Поделитесь, Мильда». Осторожно поинтересовалась она. «А что значит порадовать мужчину?» Жених сказал, «Если я хочу, чтобы все было по-моему, я должна его порадовать. Как думаете, что он имел в виду?» Поймала взгляд служанки и замерла в ожидании ответа. Та прищурилась, вероятно, прикидывая, что знает госпожа, а что нет, пожевала губу и покраснела. Атиль вздохнула. Прекрасно понимала, такие вещи не обсуждают с посторонними. Но мать умерла, когда девочке было шесть, отец, когда семнадцать, подруг у чародейки никогда не водилась, и поговорить о тонкостях брака было просто не с кем. Читала о том, что должно происходить между супругами в спальне, но чем именно из этого можно порадовать дракона, даже предположить не бралась. Каждый мужчина радуется по-своему. Наконец-то решилась заговорить Мильда. Большинство любят ласку, падки на лесть и восхищение. Но вам лучше спросить у супруга, что именно он хочет получить. Атиль облизнулась. Безусловно, Мельда уже прожила достаточно, похоронила троих мужей и дает советы со знанием дела, но это предложение казалось абсурдным. Иногда и с менее деликатными вещами не знаешь, с какой стороны подойти, а тут надо спросить. Прямо о таком? Да муж ее высмеет, и дело с концом. он как хохотал над ее рассказом о брачной ночи. «А это прилично? Спрашивать?» Мильда пожала плечами и пригладила русую с проседью шевелюру. Мягко улыбнулась. «Не знаю, но мне кажется, это правильный путь». Потом поймала взгляд госпожи и закудахтала, будто наседка. «Не волнуйтесь вы так». Когда магия далеко, вы чудо как хороши. Вас захочет любой. Нужно лишь дать ему понять, что вы не против. Улыбнуться или взять за руку. С мужем еще проще. Можно заглянуть к нему в спальню в чем-нибудь кружевном от наших белошвеек. И дело сделано. Ухмыльнулась и добавила с интонацией не раз проверившей все на себе советчицы. А дальше пусть он пытается порадовать. «Благодарю, Мельда», — остановила поток слов Атиль. Отчего-то показалось, сейчас будут совсем уж неприличные подробности. Вы мне очень помогли. «Госпожа, я вас знаю с детства и хочу, чтобы вы были счастливы в браке. Хотя видят боги и до сих пор не понимаю, от отчего вы выбрали пришлого дракона, а не господина Рэддика». «Так надо». Выдохнула хозяйка и направилась к двери. У Мильды было особое положение в замке. Она служила еще матери Атиль. Но обсуждать с ней свои привязанности чародейка не планировала. Она бы и сама с большей радостью отдалась редику, Но сейчас следовало использовать другого мужчину. Только бы он не отказался от свадьбы. Как ни вовремя в этот раз проснулась магия. спустилась по лестнице, прошла по знакомому с детства коридором и оказалась в столовой. В самом дальнем углу уже накрыли стол на двоих, обычай велел новоиспеченным супругам трапезничать наедине. А ближе к входу, около похожего на триумфальную арку окна, собрались маг цереонимейстер и пятеро свидетелей обоих полов. Жениха с ними не было. Аттиль сжала кулаки и, бегло кивнув присутствующим, отправилась обратно в свою комнату. Что себе позволяет этот выскочка? У нее честная сделка с королем драконов, и позорище от бегства жениха в ее планы не входит. Чувствовала себя хозяйкой, которая задорого купила кусок испорченного мяса. Его величество так расхваливал именно этого кандидата, и честен, и умен. и прославленный воин, и с финансами умеет управляться. Что до тройного убийства, то это чистой воды обстоятельства. А на деле подсунул ей малодушного самодовольного труса. Ничего. Сейчас она найдет его и покажет небо полное звезд. Дракон пожалеет, что его не казнили свои. Комната Вильяра оказалась предсказуемо заперта. Этот паршивец сделал все, чтобы потянуть время. Чародейка зашла к себе, отперла один из ящиков и достала оттуда ключ. Приблизилась к тяжелой двери, соединяющей ее спальню со спальней жениха, и вставила находку в замок. Тот поддался не сразу, пришлось приложить усилия, и в конце концов в двери что-то щелкнуло, и она со скрипом отворилась. Отель вздохнула и перешагнула порог. Привычно пахло сандалом с горьковатой ноткой, и сердце забилось чаще. Со смерти отца в этой комнате ничего не изменилось. Кажется, не заглядывала сюда со дня его похорон. Может, не стоило отдавать ее жениху? Сомнительный мужчина здесь только испортит воспоминания. Я знал, что ты захочешь «Надругаться надо мной до свадьбы», — сообщил дракон вместо приветствия, и Атиль вздрогнула от неожиданности, а следом вздохнула с облегчением. Все-таки не сбежал. «Почему ты еще здесь?» Поинтересовалась она как можно строже. Не хотелось, чтобы он заметил ее радость. «И где Эдор?» Посмотрела на жениха и почувствовала, как кровь приливает к лицу. Захотелось сбежать в соседнюю комнату, захлопнуть дверь и запереть замок со своей стороны. Так близко живого полуголого мужчину Атиль видеть не приходилось. Из одежды на вильяре были одни штаны. Накинуть на себя верхнюю часть туалета он еще не успел. По всем канонам дракон был неплох. Широкие мускулистые плечи, сильные руки, подтянутый торс, отжарые ягодицы. И чародейка мысленно извинилась перед ним за кусок испорченного мяса. Вот с мясом все точно было в порядке. Мужчина поймал ее взгляд, хмыкнул и покачал головой. «Рубашка, что вы мне приготовили, оказалась маловато, и Эдор отправился за новой. Сказал, предупредит тебя. Похоже, вы разминулись». «А заперся ты зачем?» Нахмурилась Атиль, напуская строгость. Злость на жениха уступила место злости на собственную неуверенность и поспешность. И не хотелось, чтобы дракон понял ее состояние. «Я? Заперся?» Вильяр удивленно приподнял бровь. «У меня и ключа-то нет». Эдор закрыл дверь с помощью магии. «Знал бы я, что ты так расстроишься. Голом бы пришел, честное слово». «Я не расстроилась». Атиль отвела взгляд и вздохнула. Скорее разозлилась. Дракон покачал головой и приблизился на расстояние в полшага. Чародейка подавила желание отскочить подальше. Рано или поздно с ним надо будет как-то спать, и стоит привыкнуть хотя бы к такой близости. Он протянул руку и, почти невесомо прихватив подбородок Атиль, заставил ее посмотреть себе в глаза. Не собираюсь обманывать ни тебя, ни своего короля. К тому же ваш ритуал не имеет никакой силы у драконов. Я могу здесь хоть 30 жен завести. Ничего не теряю в любом случае. Рискую, конечно, навсегда лишиться силы, если ты снова станешь этим во время любовной игры. Тут он ухмыльнулся. Но я смотрю на опасность философски. Будет момент проверить стойкость в боевых рядах. Закроешь глаза, и дело с концом. Отрезала чародейка и отступила на шаг. Напоминание об изъянах окончательно испортило настроение. Теперь появилась злость на Эдора. Он что, шьёт там рубашку своими руками? Применил бы тогда магию? К чему тебе ребенок от дракона, Атиль? перешел в наступление вильяр. К счастью, не попытался приблизиться, но ей хватило и взгляда. Казалось, мужчина видел ее насквозь. Он, похоже, уловил неуверенность собеседницы и продолжил. «Даже с учетом особенностей на тебя нашлись бы охотники среди своих. В чем дело? Зачем так усложнять?» Отель облизнулась и глубоко вздохнула. Ждала этого вопроса и давно заготовила подробный ответ. Ближайший год – самые благоприятные для зачатия сильного мага. А от драконов у человеческих женщин рождаются только мальчики. Учитывая замыслы восточных князей, девочки, имеющие договор с Айшала, в большой опасности. Я не хочу плохой участи для своих детей. Вот и решила ударить наверняка. Вильяр потер подбородок и нахмурился. «Но ведь ты тоже девочка, имеющая договор с Айшала?» «Что хотят восточные князья? Во что ты собираешься впутать драконов?» атель усмехнулась. «Нет, всех драконов она впутывать ни во что не собирается, ей достаточно будет воспользоваться только одним». Скрипнула входная дверь, и в комнату вошел Эддор с рубашкой и камзолом. Чародейка кивнула ему, улыбнулась, сообщила, что подождет снаружи, и вышла, тихонько радуясь ходу мыслей будущего супруга. Вероятно, должность советника короля заставляла его думать в государственных масштабах, а не в личных. Что ж, ей это только на руку. Пусть верит в ее политические мотивы. Ждать пришлось недолго. Будущий супруг не подвел, облачился с военной скоростью. Атилья кинула его внимательным взглядом, отметила про себя, что в одежде вильяр смотрится не хуже, чем без нее, и поманила мужчин за собой. Свидетели, похоже, уже решили, что она никак не может уговорить жениха. Стыдно? Ну и пусть. В конце концов, ее личная жизнь никого не касается. Церемонию начали сразу же, как прибыли молодые. Было странно стоять рядом с почти незнакомым мужчиной и произносить клятвы, которые не собиралась выполнять. Отель не знала, разгневаются ли боги на ее задумку, но не боялась наказания. Каждый шаг последние пять лет был шагом в бездну. Одной неприятности больше, одной меньше, какая разница? Призыв скрепить союз поцелуем уловила не сразу. Поняла, что церемония подошла к концу лишь по уверенному прикосновению супруга. Вильяр взял ее за локти, приблизил к себе и на мгновение застыл, глядя на жену сверху вниз. Отель тяжело сглотнула. Похоже, до этого момента и не видела его толком. У дракона были зеленые, с шальной золотинкой глаза, Тонкие губы, прямой нос, а из хвоста, в который была собрана пепельно-блондинистая шевелюра, как у заправской модницы, выбивались непослушные прятки. Следом чародейку кольнула нехорошей мыслью. «Он что, не собирается ее целовать?» «Опять?» — насмехается над ней. «Одна морока с этой свадьбой. Морока и сомнения». Дракон осторожно скользнул пальцами по ее щеке и, захватив рукой и затылок молодой, коснулся губ поцелуем. Неспешно и нежно, будто проверяя, как далеко ему позволено зайти. Аттиль напряглась каждой мышцей, но, сообразив, что его прикосновение ничем не угрожают, расслабилась и прикрыла глаза. а его губы дарили приятное тепло. Никогда прежде чародейка не допускала постороннего так близко и сейчас не понимала, что чувствует. То ли страх от вторжения на свою территорию, то ли любопытство и желание узнать, а что случится, если за этим поцелуем последует еще один. Муж не дал проверить. не стал терзать ее больше положенного, оторвался от губ и снова посмотрел в глаза, на этот раз как-то внимательно и строго, но без тени осуждения или насмешки. Атиль встал не по себе, дракон будто давал понять. И игры кончились, начались серьезные дела. Слабо улыбнулась и повернулась к остальным. Сейчас они с супругом выслушают поздравления и усядутся ужинать. А там первое впечатление пройдет, и ее перестанет смущать происходящее. Все таки хорошо, что сегодня ничего больше не случится с нее и поцелуя достаточно. Я все еще готов услышать про восточных князей и роли драконов в этом спектакле сообщил вильяр, когда посторонние удалились. и молодожены уселись за трапезу. Атиль неторопливо отщипнула несколько виноградин от грозди и отправила их в рот. Зажмурилась, чувствуя, как терпкий сок растекается по языку. Все-таки приятно, когда слуги знают слабости госпожи. Посмотрела на мужа и покачала головой. «Драконы не пострадают, могу в этом поклясться». что до восточных князей, то там все как обычно. Старший князь с соседей периодически впадает в безумие, и сыновья действуют по своему усмотрению. Тут-то и начинаются хлопоты. Для меня плохо то, что разум Ромаха находится в плену пророчества из какой-то древней книги. Ромах — это тот, кто норовом по и магией послабее. Она ехидно улыбнулась. Поясню, если ты вдруг их не различаешь. Что за пророчество? Вильяр не заметил шпильки, ну или сделал вид, что не заметил. Я не читала его и не знаю дословно, но вроде как можно будет замкнуть пропасть в вечных скалах, если объединить кровь хранителей рубежных городов. Интерес восточных князей понятен, им от пропасти больше всех хлопот. На рубеже постоянно умирают люди. на меня смущает и трактовка Ромаха, и его подход. «А что по этому поводу думает его брат?» Дракон нахмурился, вероятно пытаясь вспомнить имя, и Атиль ухмыльнулась. «К чему Вильяр пыжится? Крылатая все равно страшно далеки от людских дел». и «Ивир?» «Понятия не имею. Но, похоже, поддерживает Ромаха». это хуже просто ужасно вздохнула Атиль. он и маг редких возможностей и порасчетливее а если учесть что из 20 рубежных городов 16 подмял под себя еще отец близнецов нам всем осталось недолго я как ты понимаешь на особом счету у меня уникальная магия сейчас мне страшно нужно быть замужней и желательно вечно беременной женщиной Вильяр рассмеялся и покачал головой. «Ты договорилась с его величеством на одного ребенка». «Надеюсь, к тому времени Ивир прочистит голову Ромаху, и я смогу вздохнуть свободно. Или мне придется продлить контракт?» «Все равно не понимаю, к чему тебе в этой комбинации дракон». Атель шумно вздохнула и подняла глаза к потолку. «Это я уже сказала». От дракона точно будет мальчик. А теперь дай мне, пожалуйста, поесть. У меня сегодня был ужасный день. Я вышла замуж. Действительно, — хохотнул вильер Денек не удался. Чародейка рассмеялась. Когда дракон не задавал ненужных вопросов, он был очаровательным собеседником. Муж подмигнул. Он, похоже, все понял, и принял правила игры. По крайней мере, пока. Уже поздним вечером, собираясь укладываться в постель, атель заметила свет под дверью, соединяющей их комнаты с мужем, и удивилась. С чего этот дракон не спит в такой час? Решил заняться разведкой? Улыбнулась, вспоминая совместный ужин. и показалось, он тоже смертельно устал, и вряд ли готов посвятить ночь изучению нового жилища. Скорее, Вильяр был рад возможности отдохнуть, тогда отчего не погасил магические фонари. Разве что Эдор не объяснил, как это сделать. У драконов нет магии. Супруг мог и не сладить с ними без помощи. Шумно вздохнула. Наверняка слуга не дал ему ключ от спальни. Покачала головой. Не стоило заставлять дракона думать, что он здесь пленник. У него должна быть иллюзия равноправия, а то еще захочет свободы и сбежит ненароком. Нахмурилась, пытаясь унять разгоняющееся сердце. Он обещал остаться. Стоит проверить, как крылатый держит обещание. Вылезла из-под одеяла, подошла к шкафу, и, порыскав в одном из ящиков, нашла нужный ключ. И усмехнулась мысль, что ее ночнушка далека от кружевной. Мерзла ночами, и для сна переодевалась подходящий балахон из плотной ткани почти до пят, с длинным рукавом и высоким воротником. Для приличия накрыла плечи платком и направилась к мужу, в очередной раз усмехаясь своей непредусмотрительности. Мало того, что забыла запереть дверь между спальнями, так еще и ключ подевала неизвестно куда. Вряд ли, конечно, дракон воспользуется этим упущением, но не хотелось бы видеть его в постели раньше времени. Супруг спал. Сладко сопел в обе дырки, несмотря на все зажженные в комнате магические огни. Минуту отель колебалась, войти или ретироваться во свояси, но потом вздохнула и принялась тушить один огонь за другим. Айшала не любили света и раздражать их лишний раз не стоило. Если это попытка соблазнения, то крайне неудачная. Вильяр проснулся как раз, когда она колдовала над огнями около изголовья его кровати. «Выглядишь ты как...» Призрак самой старой девы в этом мире. Не вызываешь никакого желания. «Это неважно парировала Атиль. «Я пришла убрать лишний свет и отдать ключ от входной двери твоей спальни, чтобы ты чувствовал себя в безопасности. Не хотела тебя будить». Подошла к столу в углу и положила туда ключ. Вильяр сел на кровати. атель нахмурилась. Похоже, дракон спал, в чем мать родила. Как я могу чувствовать себя в безопасности, когда через другую дверь ко мне всегда может вломиться супруга и воспользоваться моей чистотой без моего согласия? Атель хихикнула и покачала головой. Сейчас уйду, прости. Позволю тебе сохранить чистоту до следующей недели. Эдор объяснил, как гасить магические огни. Да. Вильяр вдруг стал серьезным. Я специально их оставил. Мне все кажется, что что-то шуршит рядом и шепчет несуразицу. «Не бойся», — махнула рукой Атиль. «Это Айшалы, части мертвого бога». Когда бог и мой далекий предок заключили договор, Айшала обещал каждому из моей семьи свою частичку. Она не только позволяет использовать магию этих земель, но и дарует нечто вроде бессмертия, возможность быть рядом с семьей и после смерти. Бог давно сгинул в пропасти, но обещание никуда не делось, и частички достаются каждому из нас. Потом наши тела умирают, а они остаются и пытаются помогать живым по мере сил. Многие чужаки тоже поначалу слышат их голоса, но потом привыкают, и они пропадают. «Скажи, а то, что они говорят...» «Они говорят на своем языке. Живые его не понимают, так что все услышанное — это плод твоего воображения. Или твои мысли и мечты. Иногда опасения и страхи». «Не верится». «Я думаю, у тебя будет возможность убедиться». «Наверное». Вильяр потянулся, и Атиль... Кинув взгляд на мускулистые плечи, решила отступить. Пусть лучше мирно спит дальше. Попрощалась и вернулась к себе. На всякий случай поставила к двери в спальню супруга стул. Толку от него не будет, но шума хватит, чтобы отбить всякое желание даже у самого страждущего дракона. Улеглась в кровать и почти сразу заснула. Снился Рэддик, они в обнимку стояли на одной из крепостных стен. Он гладил ее щеки и все никак не отваживался поцеловать. Атиль до слез хотелось его ласки. Проснулась с невнятной тоской и головной болью. Начинался очередной день испытания на прочность.